Глава 20. Заказ Джины включал в себя многие ингредиенты, необходимые девушке для того, чтобы успешно осуществить задуманное. Там были и флаконы с духами, и приворотное зелье разной степени тяжести, и яды, и слабительное, и даже краска для волос. Убедившись, что его величество смотрит в другую сторону, дамы дружно кивнули. «Привезли». Кое-кто, даже кокетливо озираясь по сторонам, полез в декольте за платочком. Однако в этот момент его величество повернулся и взглянул на них, словно услышал. И Джина выдавила, растягивая губы в улыбке. «Позже. Все должно происходить не слишком явно, почти естественным путем. В этом и состоял основной замысел. Дамы немного выждали, а потом пестрой грубкой направились к островку мягкой мебели, обособленно стоявшему в углу зала нечто вроде мини-гостиной. Там удобнее было уединиться, наблюдать за всеми и вести переговоры. «Вы видели, как она вцепилась в Рона?» спросила Джина, усаживаясь на козетку. «Видели?» — хором ответили дамы. «И как ты только ее терпишь? Ты просто святая!» «Ай!» — отмахнулась Джина. «Как думаете, она действительно попаданка или искусно маскируется?» И пока дамы пытались вынести вердикт, сверлила взглядом бойкую девицу в золотом платье. Джину просто до глубины души возмущало, что она потратила на Рона целых два года. «Два! А эта хищница только появилась!» а вела себя так, словно уже прибрала к рукам и герцога Камвела и его сокровищницу. Отдельной темой было то, как на нее реагировали драконы. Джина и предположить не могла, что это будет так оскорбительно. Все словно с ума посходили. Как будто в этом зале нет других женщин, кроме нее. Нет, положительно, с этой Викторией следовало покончить. Ради общего блага. Джина невольно выпрямилась и расправила плечи от осознания величия миссии. «Действительно, отправить эту попаданку в какой-нибудь дальний замок, в захолустье и запереть там. А кто ею будет пользоваться? Какая разница? Хоть сам король. Главное, что она перестанет быть угрозой для общества». Но тут Джинне требовалась помощь, этого не сделать в одиночку. Надо было увидеться с Гертом и Мэритом и уточнить план действий. Но открыто подойти, пока не представлялось возможным. Она нашла взглядом Мэрита и сделала ему знак, чтобы помнил». Крайне сложно пытаться уединиться в зале, полном гостей, и покинуть прием тоже. Однако им с Роном все же удалось взять по бокалу игристого и найти подходящее место у стены. Потоки гостей обтекали их стороной, зато Вика теперь имела счастье наблюдать, как Джина с подружками расселись в уголочке. Уж неизвестно из каких соображений, но Локарт, когда приводил в порядок зал, не тронул перестановку, устроенную Викой в первый день своего пришествия. Все козетки стояли именно так, как она их поставила — и даже здоровенный напольный канделябр и столик. Не хватало только ванны и шторы. Вику охватило легкое ностальгическое чувство, смешанное с раздражением. Это была ее территория. «Скажи мне, Рон», — проговорила она, отпивая глоток игристого, «Джина действительно твоя невеста?» «Нет, с чего ты взяла?» Дракон аж дернулся. Нервно отхлебнул из своего бокала, который мгновенно опустел. Он поставил его на поднос, проходившего мимо слуги, и обернулся к Вике. «Откуда такие мысли?» «Просто...» Она кивнула, показывая взглядом на цветник в мини-гостиной. «Это странно выглядит. Слишком много намеков». Ранар сразу помрачнел. «Похоже, выяснение отношений на всех мужчин во всех мирах одинаково действует». «Понимаешь, — начал он, — драконы не сражаются с женщинами. Это непреложное правило». Потом отвел взгляд и признался. «До последнего времени меня не волновало, какие она распространяет сплетни. Но сейчас все изменилось». «И что же сейчас изменилось?» — спросила Вика стервозно. Он одним неуловимо быстрым движением переместился так, что встал вплотную и отгородил ее своей спиной от всего зала. «У меня есть ты». Этот взгляд темных глаз, горячий и обволакивающий. Этот жест, которым он коснулся маленькой прядки волос у ее щеки. Эти твердые губы, улыбка. У Вики перехватило дыхание, а в опустевшей на миг голове мелькнула шальная мысль. «Чёрт, он просто мастер!» Это надо было срочно запить. Она сама не заметила, как одним глотком осушила свой бокал, а Рон мягко улыбнулся, продолжая смотреть ей в глаза, и сказал. «Но если ты о том, что сказал Дуайр, то это была всего лишь попытка...» И тут рядом послышалось. «Кажется, здесь говорят обо мне?» Король Дуайр собственной персоной. они даже не заметили, как он подошел. Рон нехотя отодвинулся. «Прости, кузен. Ничего». Яркие синие глаза короля насмешливо блеснули. Он держал в руках два бокала игристого, один передал Вике. «Прошу». А Крона повернулся и сказал. «Сходи и возьми себе чего-нибудь выпить». «Что за...» И как назло, только что вокруг шныряли слуги с подносами, разносили игристое, а сейчас Вика ни одного не видела в зале. Это было неожиданно. Она уставилась сначала на короля, потом на Рона. В этот момент кузены были похожи. Оба драконы, равные по силе, даже позы одинаковые. Только один из них — король, и Вика очень плохо представляла себе границы местной субординации. А эти двое смотрели сейчас в глаза друг другу, и в воздухе натурально заискрило. Казалось, еще мгновение и... «Ну уже, не будь таким скучным, Рон!» — рассмеялся его величество. «Возьми себе что-нибудь и приходи, выпьем. И не волнуйся, я не дам скучать твоей хозяйке». Маленькая двусмысленная пауза. То, как Дуайер выделил ее роль. Вика сразу обратила на это внимание, но, увы, она не знала тонкости местной дипломатии, и ей было трудно понять, что это могло значить. Однако после этого Ронар натужно усмехнулся и спросил. «Тебе захватить?» «Да», — беспечно сказал синеглазый красавец и опустил взгляд на свой бокал. «Я бы и тебе захватил, но у меня всего две руки». «Хорошо, что их всего две», — заметил Ронар. «Я представляю, что было бы, если бы их было три». Король расхохотался. «Очевидно, тогда никому не удалось бы побить мою славу Райдера». Все это грозило перерасти в драку. Однако разрешилось мирно, зато у Вики было такое чувство, будто она в один день прошла ревизию налоговой отчетности и аудит. Два раза. Ронар отошел, а она осталась с королем. «Да, вокруг полно глаз, но все равно это ощущение, будто ты находишься в одной клетке с хищником». И вот тут она поймала себя на том, что про хищника — это не ее мысли. И покосилась на короля, а этот... Чешуйчатый синеглазый менталист пристально смотрел на нее, поигрывая бокалом. «И?» Она с подозрением глянула на свой бокал. «Мог он ей туда чего-нибудь подлить или подсыпать?» «Нет, вряд ли, ему это не нужно. Он менталист, к тому же король и просто неотразимый красавец», — досадливо поискала глаза Мирона и механически отпила глоток. «Не нравится вино?» Мужчина придвинулся ближе и прошелся взглядом по ее золотому корсажу. В «Воздухе опять опасно заискрило», — Напряжение сгустилось и стало осязаемым. «Нет, от чего же?» — проговорила Вика, незаметно отодвигаясь. Но тут она увидела, наконец, Рона и с облегчением выдохнула. «Все-таки прилюдно приложить его величество молнии было бы не камильфо. как как гость, опять же, монархическая особа. И потом, не хотелось раньше времени раскрывать все свои способности. Всегда лучше иметь про запас какой-нибудь козырь». «Вот, кстати, о козырях». Появление Рона в зале сразу придало ей сил. Теперь Вика уже не чувствовала себя одинокой девственницей, брошенной на растерзание драконом. И как-то сама с собой пришла мысль пошалить. Король заслуживал наказания за то, что применял к ней ментальное воздействие. Нехорошо так девушке мозги пудрить. А Рон... Она решила, что ему полезно чуточку превновать Вино отменное, Ваше Величество, — сказала она с улыбкой. Тот многозначительно взглянул на нее и придвинулся еще ближе. — Зови меня Дуайр, м? — Вика отпила маленький глоточек, скользя взглядом по залу. А на них теперь смотрели все. На них и на Ранара. Черный дракон неспеша шел через зал, неотвратимый и неизбежный, словно паровой каток, и не сводил с них глаз. И от этого в воздухе начинало пахнуть жареным. Но рядом с ним семенил Лакарт, неся полный поднос игристого. А раз здесь Лакарт, значит, все будет в порядке, и можно кое-что попробовать. Она повернулась к королю и спросила... «Скажите, Дуайер, кто-то из присутствующих дам — ваша действующая фаворитка?» Тот хмыкнул и по выгнул бровь. «Ревнуете, мадам?» «Нет?» — пожала плечами Вика. «Просто хочу знать, откуда теперь ждать нападения». Король хоть и сохранил невозмутимый вид, но все же быстрый взгляд в сторону дам, осевших в ее мини-гостиной, у него проскочил. Он склонился к ней и доверительно произнес. «Не стоит беспокоиться, мадам, никакая опасность вам не грозит». «Конечно», — кивнула Вика закрылась от него бокалом и перевела взгляд на Рона, который уже практически подошел. Оставалось всего несколько шагов и сказала, «Ведь у меня такой защитник». Разумеется, Рон все услышал. Вика видела, как расправились его плечи, а взгляд победно блеснул. Он подошел вплотную и бросил королю с усмешкой. «Надеюсь, ты не сильно скучал в мое отсутствие?» Я обернулся к локарду, державшему полный поднос игристого. «Я не знал твоих планов, поэтому на всякий случай захватил побольше». «Твое здоровье, кузен!» Король засмеялся, откинув назад голову. Залпом упрокинул в себя бокал игристого, который держал в руке, и тут же взял с подноса второй. «Здоровье прекрасной хозяйки!» Естественно, все это не могло понравиться дамам. И теперь уже не только Джина в алтар лилиела мстительные замыслы. Но если Джине нужен был ранар, и тут все средства были хороши, то дамы куда больше беспокоились за его величество, который, между прочим, тоже все еще холост. «Она действительно опасна», — сквозь зубы проговорила Исабель Морни и обернулась к Джине. «Мне кажется, твои планы недостаточно хорошо продуманы». «Да, совершенно очевидно, что планы следовало корректировать. И прежде не помешало бы выслушать мнения более осведомленных в этом деле мессиров Герта и Мерита. Однако больше ничего дамам обсудить не удалось, потому что в центр зала прошествовал Локарт и объявил «Кушать подано».